Глава 42. Сердце. Бо еще раз пристально посмотрел на меня, как бы убеждаясь, что вопросы подошли к концу. Ну что, приступим? Приступим. Не знаю, что он задумал и что тут вообще происходит, но, думаю, для начала можно будет просто посмотреть. Бог обмана тем временем сделал пару шагов по направлению к кристаллу и поднял одну руку вверх, как бы указывая на него. «Приди к нам!» Он собрал в ладонь энергию обмана. «Уж теперь-то, когда сам ее призывал, я ни с чем не спутаю этот цвет и запустил в воздух. И сразу же все изменилось. Безжизненный мир, окружающий нас, растаял без следа, явив вместо этого огромную, покрытую сочной зеленой травой поляну, которая заходила ходуном, а потом как бы расступилась в стороны. Пропуская на поверхность голову огромного змея, валбу которого сиял тот самый кристалл, который до этого Бо направлял свою силу. Вот он значит какой, король обмана. Мне пришлось задрать голову, чтобы не потерять из виду нависающую над нами морду огромной змеи. Какого она размера? с, танк, с карьерный самосвал или еще больше? А зачем была нужна именно высшая метка? Король-змей пока делал вид, что не собирается с нами разговаривать, и я решил потратить время с пользой. И узнаю что-то полезное и позлю нашего собеседника. Ему, думаю, это будет совсем не лишним. Тут все просто. Боб, похоже, тоже решил последовать моему плану и даже отвернулся от недовольно зашипевшего змея. Будучи высшими в обмане, мы могли видеть кристалл силы короля» и, соответственно, воззвать к нему, заставив сбросить иллюзию и поговорить с нами. То есть все дело в силе? Без высшей метки нам бы пришлось полагаться исключительно на его желание общаться? Именно. А учитывая не самый приятный характер королей, это та еще задачка. Выжженный мир, как сегодня, это еще цветочки. Но ведь могло быть и что-то похуже. Например, бесконечное падение в воздухе как было у духов ветра, или погруженный в пламя мир, как у духов огня. «Ночь — это блуждание в темноте?» «Точно. Свет, на мой взгляд, так даже хуже. Почти то же хождение, без какого-либо представления, где ты находишься, да еще и глаза устают». Я не удержался и улыбнулся от такого описания светлейшей стихии. «Может быть, хватит болтать, как будто вы сюда только ради этого пришли?» Огромный змей, до этого нависавший прямо над нами, резко сменил форму, и вот уже рядом стоит бледный молодой человек с длинными черными волосами. — Здравствуй, Гетсу ноц Рад, что ты решил прекратить нас пугать и снизошел до разговора. Бо поприветствовал короля обмана, назвав того по имени. Кстати, оно немного по своей структуре похоже на то, как представился тот дух в пирамиде — Барцио Толли. «Пусть будет так, Биарни. Не скажу, что рад твоему визиту». Тут король ночи повернулся ко мне, и от взгляда его холодных и тусклых глаз мне стало не по себе. «А вот пообщаться с новым высшим обмана я не против. Приветствую тебя в мире нашей общей силы, Василий». Меня так давно не называли этим именем, не считая времени, когда я ничего не помнил, что я невольно вздрогнул. «Мир нашей общей силы» как это звучит одновременно торжественно и угрожающе. «Здравствуй, Гецу Ноц! Я повторил слова приветствия Забо, решив, что раз уж тут принято общаться на «ты», то не буду нарушать традицию. «Хочешь, подарю тебе право вызывать моих высших духов?» Только я немного освоился, как король ошарашил меня таким щедрым предложением. «А эта способность останется со мной после того, как я пропущу ее через очищение». К счастью, мне хватило собранности, чтобы не сказать сразу «да», а сначала проверить, не наложит ли это на меня какие-то обязательства, и кому вообще на самом деле будет принадлежать эта сила. Даже получилось облечь вопрос в более-менее вежливую форму. «Ты неплох», — король не ответил прямо, но и так стало понятно, что я только что отказался от троянского коня. «Раз так, я наконец-то взял себя в руки», и решил попробовать уровать себе что-нибудь не такое опасное, но все же ценное. Можно повысить моего духа обмана до высшего. А, пожалуй, я и не против. Король, на первый взгляд, ничего не сделал, но скрытый в виде косы дух обмана, тут же мысленно шепнул мне «спасибо». Похоже, получилось, но детали можно будет проверить и потом. «Рад, что вы наконец-то познакомились», — Бонни довольно нахмурил брови. Интересно, его расстраивает потеря времени или мое усиление? Но мы все же пришли сюда по другой причине. Я знаю. Король остановил бога обмана. Возвышение тени! Сейчас войска Милыша Анса штурмуют небесную твердыню, но на помощь королю духов пришел твой бывший ученик. Не думаю, что даже тени колыбели смогут сломить волю хозяина, так что ты зря беспокоишься. «Сколько всего нового! Я узнал полное имя короля теней, узнал про нового короля духов. Не думаю, что тот из небесной твердыни, о ком с такой легкостью говорит владыка обмана, это то же самое существо, что я отпустил из плена в пирамиде семьи Бо. Может быть, Барцу Толли был одним из предков нынешнего короля?» «Они уничтожили мир огня, этой стихии больше нет» и вряд ли в ближайшее время ей удастся возродиться». Бор решил добавить в историю немного известных ему фактов. «Похоже, он не против втянуть владыку обмана в это противостояние на своей стороне, а тому этого крайне не хочется. Стоп, только сейчас я смог до конца осознать слова про уничтожение стихии огня. Поток пламени. Я попробовал использовать это простейшее заклинание, и ничего не произошло». «Вот значит, как это работает. Твои силы просто оставляют тебя, и ладно, если это, как в моем случае, простенькие способности начального уровня. А если кто-то полностью посвятил себя пути огня, как будут чувствовать себя эти люди и боги? Это на самом деле страшно». «Подождите!» — Бо с Гетсуо продолжали обмениваться намеками, когда я резко во весь голос их оборвал. Надо бы, наверное, немного смягчить свои слова, а то как-то совсем неприлично получилось. Прошу прощения, но не могу не спросить. Король обмана, вы ведь уже давно живете, многое повидали и сможете увидеть еще больше. сложившееся равновесие силы явно в вашу пользу, а вы сильны, вам никто не указ. Но если король теней победит, то все изменится». Он же сможет прийти сюда, как в мир огня, и все будет кончено. Почему вы не поможете тем, кто сейчас с ним сражается, при том, что в небесной твердыне против них вышел не обреченный одиночка, а уже начинает складываться новый союз? Я выпалил эту длиннющую речь и уставился настоящего передо мной бледного короля. Насколько резко он сейчас может среагировать? По идее, если я правильно разобрался в том, как он привык себя вести, Ничего критичного случиться не должно, но очень бы не хотелось ошибиться.